Глава 11 Эмер перестраховывается и не ведет нас дальше вдоль границы восточников, а решает удалиться вглубь северной территории и объединиться с ближайшей подгруппой охотников. «Хэншелл непредсказуемый», сообщает девушка, как только мы отходим от поляны на достаточное, по ее мнению, расстояние, и крики неугомонной толпы становятся практически неразличимы. С ним совершенно невозможно договориться. Поэтому лучше убраться подальше, пока он не надумал броситься в погоню. С него станется. «Думаешь, они рискнут нарушить границу?» Спрашиваю я, стараясь отвлечься от мыслей о Кейде Органа. «Я найду тебя». «На кой я ему вообще сдалась?» «Не уверена?» Признается Эммер, с трудом скрывая напряжение, что говорит о серьезности ситуации. «Их больше». Этот фактор может сработать не в нашу пользу. Кроме того, его группа может оказаться не единственной, ошивающейся поблизости. 10 против четырех — не лучший расклад, а если их больше десяти, тем более. «Часто вы пересекаетесь вот так», — интересует Ксандр, отодвигая низко свисающие ветви вяза и пропускает нас вперед. Его голос холоднее на несколько тонов, чем обычно. Косо смотрю на него и замечаю ходящие желваки. Понятия не имею, что сильнее вывело его из себя. Встреча с восточниками или с органа. Обсудить это в ближайшее время мы не сможем. «Не особо», — отвечает Эмир, слегка повернув голову в ту сторону, откуда мы пришли. Прислушивается. Но до слуха не долетает ни звука. То ли восточники угомонились, то ли уже ушли. Эмир продолжает. Обычно они не ходят такими большими группами. Сегодня скорее исключение из-за попавшего на их территорию новичка. Что с ним будет? Вопрос вырывается непроизвольно, и я тут же жалею об этом. Но корить себя за несдержанность времени нет. Стараюсь сохранить невозмутимость под пристальным взглядом Эмир. «Знаешь его», — утвердительным тоном произносит она. «Я заметила, как он на тебя смотрел» вздыхаю и мельком смотрю на хмурый в моя вина бесспорно. мне и выкручиваться едва не морщусь от досады потому что в последние пару дней приходится врать чуть ли не так же часто как дышать поэтому решаю рассказать максимально возможную правду если кейт сумеет выкарабкаться из лап прецедивистов и выполнить свою то ли угрозу то ли обещание скрывать факт знакомства ему будет незачем мы из одного города Сообщаю небрежным тоном. Приходилось пересекаться по роду деятельности. Брови Эмер ползут вверх, а на лице ясно читается. Вот так совпадение. Но говорит она совсем другое. Судя по внешнему виду, парень из состоятельных... Кто он? Продажный политик или коммерсант? Переглядываемся с Ксандером, на лице которого по-прежнему ни одного признака довольного выражения. Хотя, с чего бы ему там быть? Рид молча взмахивает рукой, словно передаёт мне все полномочия по нагромождению вранья. «Но в этом вопросе мне её лить незачем. Ни то, ни другое. Он из преступной организации». Эммер качает головой и присвистывает. «Да уж. Повезёт ему, если вообще выживет. Хэншелл ломал не таких самоуверенных». «Да чёрт с ним!» Не выдержав, бросает Ксандр, плохо скрывая злость. «Уж кто заслужил оказаться здесь?» Так это он. Стискиваю зубы и, округлив глаза, предостерегающе смотрю на него. Сейчас не время для подобных высказываний. Но, похоже, не так-то просто искоренить сложившиеся за долгие годы привычки представителя закона. Эммер внезапно усмехается, вероятно, сочтя резкие слова проявлением разногласий между Ксандером и Кейдом. Если бы девушка знала правду, ее мнение определенно сложилось бы иначе. Но она ни в коем случае не должна ее узнать. За годы преступной деятельности я четко уяснила. Сотрудников службы безопасности, особенно таких преданных делу, как Рид, не любит никто. Пусть даже они имели двойное дно и однажды переступили черту, автоматически оказавшись по другую сторону закона. Реакция на правду Оксандере у такой вспыльчивой девушки, как Эмир, может быть непредсказуемой. Поэтому мы обязаны сохранить тайну, иначе никакой свободы Риду не видать». Да и меня не ждет ничего хорошего. Все мы оказались в бастионе не просто так. Резонно замечает Эмир, останавливается и медленно поворачивает голову вправо. Замираю и делаю то же самое, услышав хруст ветки. За последними событиями я упустила тот момент, что вообще-то мы до сих пор находимся на охоте. «Эмир!» — доносится тихий голос с той стороны, куда всматривается девушка. «Да, Грейс, это мы!» Минуту спустя за кустами показывается Грейс, а следом за ней – Ноа и Грэм. Первый внимательно всматривается в местность за нашими спинами, второй бегло оглядывает с головы до ног сначала Ксандера, а затем и меня. Догадываюсь, что он ищет признаки встречи с тварями. Едва сдерживаю нервный смешок. Возможно, не только Бэтж и Рочи делали ставки на наши шансы на выживание. «Слышали вертолет?» – спрашивает Ноа, жестом указывая в небо. «Видели». Со вздохом отвечает Эмир. Служба безопасности закинула к нам новенького. Грейс хмурится и пялится на нас с Ксандером с откровенным подозрением. Будто мы можем иметь к этому какое-то отношение. «Новенького?» Удивленно переспрашивает Грэм и осматривается по сторонам, словно ожидая появления незнакомца. «Видели его?» «Совсем никчемный?» Миг спустя уточняет Ноа, не дав никому и рта раскрыть для ответа. «Или его уже сожрали?» Хотя тварей-то вроде сегодня немного. Грейс тут же похлопывает себя по карману, где, скорее всего, покоятся добытые ими обсидиановые диски, и отчитывается. Мы обнаружили всего двоих. Эммер обводит внимательным взглядом своих людей и негромко выдыхает. «У нас трое серых, двое из которых убил Ксандер. А новенький...» Она пожимает плечами, мельком посмотрев в мою сторону, что мне не особо нравится. «Его забрали восточники». Парни, пришедшие с Грейс, подбираются и принимаются с удвоенным вниманием оглядывать окрестности. «Они видели вас?» Настороженно уточняет Грейс, крепче стискивая рукоять пистолета, от чего белеют пальцы. «Да, поэтому к границе лучше не приближаться. Там Хэншелл, а он может вытворить какую-нибудь хрень». «Черт!» — ругается Ноа. «Какие наши действия?» — спрашивает Грэм. Эмир раздумывает не дольше пяти секунд. «В центр сегодня не пойдем, смысла нет. Скоро обмен, тогда и покажу Хэтти александру ту территорию. Сейчас мы отправимся на западную границу. Оставайтесь здесь. Если восточники нарушат границу, отправляйте сигнал ближайшей подгруппе. Разрешаю стрелять на поражение». «Принято», — первым отвечает Ноа, сверкнув хищной предвкушающей улыбкой. Эмир кивает. Тогда встретимся, как обычно, через несколько часов. Но Грэм и Грейс отходят туда, откуда мы недавно пришли. Эммер же ведет нас в противоположном направлении. По пути нам попадаются еще три твари, которых мы убиваем без каких-либо трудностей. Координатор северной части бастиона показывает нам хорошо замаскированные ловушки и опознавательные знаки на деревьях, по которым можно обнаружить такую западню заранее и не угодить в нее по неосторожности. До западной границы добираемся без происшествий. Там оказывается похожая на восточную рукотворная поляна, по краям которой на стволах нескольких деревьев с отсутствующей корой вырезаны объемные буквы W, что указывает на принадлежность территории. Часа через два Эмер связывается с остальными членами своей группы по рации и велит отступать в сторону бастиона Н. Еще примерно через пару часов возвращаемся к северной стене, рядом с которой я свободно выдыхаю, что абсолютно не приходится мне по душе. В последние годы я редко чувствовала себя в опасности, находясь в лесу, вблизи стен Алерта. И здесь это не изменилось. Я не страшусь тварей. Сегодняшние встречи с разными видами подтвердили. и Я интересны ни одним из них. Поэтому могу хоть сейчас преодолеть территорию бастиона и убраться за пределы тюрьмы, лишь бы не встречаться с Кейдом. А всё дело именно в нём. Встреча здесь, с правой рукой главаря преступной группировки родного города, едва не выбила меня из колеи, и я не горю желанием повторять этот опыт. Но вопрос, что от меня могло понадобиться органа, не дает покоя. И если бы не Ксандр, скорее всего, я бы не стала ждать и попробовала слинять как можно скорее. Но меня останавливает не только это. Восточники. Абсолютно дикие и необузданные люди. А если заключенные с других стен бастиона тоже настолько неадекватны? Я не смогу противостоять им в одиночку. Хотя, возможно, это и не понадобится. Ведь, чтобы покинуть тюрьму, не обязательно пересекать ее изнутри. После возвращения с охоты заставляю себя откинуть навязчивые мысли о побеге и сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. Около часа проводим в комнате сбора, где обсуждаем произошедшее. Подсчитываем добычу. 22 обсидиановых диска, что Эммер считает вполне неплохим результатом. В самом конце девушка коротко рассказывает о том, как мы с ксандром показали себя на первой охоте. Она в своей манере выкладывает сухие факты и сыпет остротами, ни о какой похвалении идёт и речи. Но я её и не жду. Несмотря на всё это, невооружённым глазом заметно, что предводительница охотников осталась вполне довольна тем, как всё прошло. «По нашим правилам», — подводя итог, говорит она, — «Вам следует хотя бы раз сходить в патруль, но несмотря на эту необходимость, я хотела бы, чтобы вы остались в моей группе, и уже сейчас предлагаю вам место. Что скажете?» Ксандр пожимает плечами и едва заметно улыбается мне. Я разделяю его чувства. «Все складывается даже лучше, чем мы могли ожидать». Рид вновь переводит внимание на Эммер и утвердительно кивает. «Я согласен». «И я, миг спустя, даю свой ответ». Эммер скупо улыбается. «Отлично. Можете отдыхать. Поговорю с Зейдом, чтобы соблюсти все формальности, а вечером покажу вам стену, чтобы уже закрыть вопрос с патрулированием». Ксандр и люди Эмер направляются на выход, но я окликаю ее, желая разобраться еще с одним не менее важным для меня вопросом. «Когда я могу получить отдельную комнату?» Замечаю, как напрягаются плечи Рида, но в итоге он покидает комнату сбора следом за остальными не произнеся ни звука и даже не посмотрев напоследок в мою сторону. Вздыхаю, не совсем понимая, как это воспринимать. Почему-то возникает ощущение, будто Ксандр не желает предстоящего расселения. Отбрасываю прочь бесполезное размышление и выжидательно смотрю на Эммер. Она задумчиво потирает лоб и жестом указывает на выход. «Пойдем, посмотрим подходящую». Поднимаемся на седьмой этаж и осматриваем несколько комнат неподалеку от той, где живут они с Зейдом. Эмер предлагает три более-менее подходящих варианта, но окна двух из них выходят на внутреннюю часть бастиона. В итоге я выбираю комнату, соседнюю с той, где останется Ксандр. Во-первых, из-за вида на море, а во-вторых, если мы с Ридом не хотим отодвигать задуманное в долгий ящик, нам предстоит много времени проводить вместе. Жить в соседних комнатах, по крайней мере, удобно. Из мебели в выбранном помещении присутствует только шкаф во всю стену, но высотой чуть выше моего пояса. В одном из ящиков обнаруживаю небольшой запас воды и продовольствия. Пока я занимаюсь наведением относительного порядка, смахивая пыль с пола и окон, Эммер находит двоих незнакомых мне обитателей бастиона N и заставляет их принести матрас, постельные принадлежности и немного мебели. Невысокий столик и пару кресел – чего мне вполне достаточно. Оставшись одна, свободно выдыхаю. Теперь можно заняться приготовлением противоядия, а еще как следует подумать о множестве событий, приведших меня именно в эту точку. Но для начала следует наведаться в комнату Ксандера, забрать оставленные там ранее вещи и попытать удачи с пробирками, потому что здесь не обнаруживается тары, подходящие для манипуляций с обсидиановыми дисками. Выхожу в коридор и за три шага преодолеваю расстояние до двери в комнату, приютившую меня на одну ночь. Легко стучу по деревянной поверхности, но ответа не получаю. Осторожно приоткрываю дверь и заглядываю внутрь. Пусто. С облегчением вздохнув, захожу внутрь и немедля сразу же направляюсь в сторону шкафа. Забираю пробирки с верхней полки. Надеюсь, александр вообще не заметил, что они тут были. Прячу их среди вороха своей одежды и шагаю на выход. Распахиваю дверь и едва не врезаюсь в стоящего на пороге Ксандера. На его плечах полотенце, а волосы выглядят все еще влажными после душа, отчего, кажется, на тон темнее. Рита кидывает меня внимательным взглядом, задержавшись на прижатом к груди свертке. «Уходишь?» — констатирует он. «Да», — отвечаю от чего-то хрипло, прочищаю горло и сообщаю. «Я буду в соседней комнате» александр удовлетворенно кивает и слегка отступает, давая мне пройти, но в последний момент передумывает и жестом просит задержаться. «Нужно поговорить о произошедшем». Слегка понизив голос, настойчиво произносит он. «Ладно, но чуть позже. Обвожу себя взмахом руки. После охоты и уборки мне нужно помыться». Ксандр еще раз оглядывает меня, и я переступаю с ноги на ногу, ощущая лишь, как липнет к телу одежда, а волосы к вспотевшей шее. «Приходи, когда освободишься». Быстро киваю и ухожу сначала в комнату, где оставляю одолженные пробирки, и беру сменную одежду, любезно предоставленную Эмер, а затем спускаюсь на минус первый этаж, где перед душем сталкиваюсь с самой координатором Н и еще несколькими незнакомыми женщинами. Уточняю у них, как найти выход на крышу, чтобы посушить одежду, которую планирую постирать. На все про все уходит не меньше полутора часов, из которых не меньше 25 минут провожу на крыше. Наслаждаюсь свежим морским воздухом и наблюдаю за набегающими на берег волнами, а также за устроившими охоту на рыбу чайками. В спальню возвращаюсь совершенно без сил, но времени отдыхать нет, ведь на сегодня запланировано еще как минимум два дела. Разговор с ксандром и поход с Эмер к патрульным. К тому же у меня есть еще одно не менее важное занятие, и откладывать его больше нельзя. Для начала промываю пробирки, а лишнюю воду выливаю прямо из окна, неплотно закрытого куском брезента. Достаю из ящика один из обсидиановых дисков, припрятанных там во время уборки. С трудом ломаю его на несколько частей. Распихиваю их по пробиркам и заливаю водой. Беру нож и делаю крохотный надрез на пальце после чего добавляю по паре капель крови в каждую пробирку. Напоследок плотно закупориваю все и убираю в дальний угол шкафа, где, надеюсь, их никто не обнаружит. Остаётся только дождаться, когда части диска растворятся, окрасив воду в чёрный. Процедить, чтобы избавиться от осадка. И противоядие готово. Закрываю дверцу ящика и выпрямляюсь в полный рост, собираясь отправиться к наверняка заждавшемуся к Но не успеваю сдвинуться с места, когда раздаётся настойчивый стук в дверь. Удивлённо приподнимаю брови. Кому я могла понадобиться? Для визита Эмер явно ещё рано. Придаю лицу бесстрастное выражение и отправляюсь открывать. На пороге вовсе не Эмир. Ксандер. Он заглядывает мне за спину и спрашивает. «Ты в порядке?» Вопрос вводит меня в лёгкий ступор, и на миг я даже теряюсь с ответом. «Да? А в чём дело?» «Тебя долго не было, и я...» Он не договаривает, а я едва сдерживаюсь, чтобы не попросить его продолжить. «Что он?» «Беспокоился за меня?» «Я только что вернулась», — сообщаю, заправляя за ухо прядь влажных волос. Ксандр провожает это действие внимательным взглядом, после чего интересуется. «Не занята?» «Нет», — отступая на шаг в сторону. «Заходи». Он проходит мимо. Слегка хмурю брови, пока закрываю дверь, поражаясь необычайной странности этого разговора. Но когда поворачиваюсь, надеюсь, что на лице не осталось ничего, кроме обычной невозмутимости. Рит тем временем осматривает небольшое, скромно обставленное пространство, проходит вглубь комнаты и жестом указывает на одно из кресел. Киваю. «Да, садись». Усаживаюсь напротив, и какое-то время мы молча смотрим друг на друга. Тишина начинает давить на меня странной неловкостью. Не выдерживаю и первой нарушаю ее. «Ты хотел поговорить про Кейда?» «И не только», — подтверждает он. Но в первую очередь, конечно, о нём. Кейт оказался здесь неспроста. Ни за что не поверю, что Теодор Органа допустил бы арест сына и его ссылку не куда-нибудь, а в бастион. Думаю, в Аллерте произошло нечто серьёзное. Ты хочешь сказать... Начинаю я, но не заканчиваю мысль, потому что она даже в голове улечься не может. А уж сказать такое вслух кажется чем-то немыслимым. Но Ксандр, похоже, не имеет с этим никаких проблем. Он безразлично кивает и с легкостью произносит свое предположение. «Да, скорее всего, тэд мертв». Тяжело вздыхаю, не в силах представить, какая анархия могла начаться в Алерте при таком раскладе. Группировка органа ни за что не простит тех, кто посмеет пойти против нее. И если это действительно правда, Кейт может натворить что угодно. Терять-то ему нечего. Вероятно, он уже что-то сделал, раз оказался здесь. Но сейчас это не имеет никакого значения. Дела Алерта нас больше не касаются. А вот то, что младший Органа оказался там же, где и мы, напротив. Это грозит вылиться в проблемы. Кейт сказал, что найдет меня. Сообщаю негромко. Лицо к Сандера мрачнеет. Я видел. Он слегка склоняется вперед, словно хочет проникнуть мне в голову и прочесть мысли. А миг спустя ошарашивает вопросом. «Что связывало вас в прошлом?» «Мне не удается скрыть изумление». Эмоции прорываются наружу, и какое-то время Ксандр наблюдает их стремительную смену на моем лице. «О чем ты вообще?» Спрашиваю с изрядной долей злости. Рит не меняется в лице, сохраняя видимое спокойствие. Но вот в глазах я замечаю разгорающуюся бурю. «Зачем ему искать с тобой встречи?» «А мне откуда это знать?» Он громко выдыхает, явно стараясь взять себя в руки. «Хэтти, я ни в чем тебя не обвиняю. Но не забывай, сейчас мы на одной стороне. И если Кейт заговорит и расскажет правду о том, кем я был еще пару дней назад, заключенным ничто не помешает открыть на меня охоту. головорезом из восточной части незачем будет хранить эту информацию в секрете от северян». Они запросто могут продать ее Зейду. Или даже отдать бесплатно. Ты видела их сегодня? Адекватностью там и не пахнет. Думаешь, Зейд и Эммер примут правду с радостью? Сомневаюсь. И тогда под раздачу попадем мы оба. Ты этого хочешь? Я нет. Поэтому, черт возьми, ответь всего на один грёбаный вопрос. Что связывало тебя и Кейда, кроме работы? Ничего. Цежу сквозь зубы. Заметив, что он продолжает прожигать меня яростным взглядом, слегка повышаю голос. ни че Мы пересекались не чаще пары раз в месяц. А разговаривали и того реже. Дела я вела с Тедом. Да и с тем за последние два месяца мы ни разу не встречались, пока люди коменданта не приволокли нас в тот подвал. Ксандр откидывается на спинку кресла, но при этом не выглядит расслабленным. Хорошо. Тогда стоит подумать, зачем ему искать с тобой встречи. Тоже отклоняюсь назад и с силой протираю закрытые веки пальцами, лихорадочно соображая. Истинную причину не назовет никто, кроме самого Кейда. Но вот пересекаться с ним я желанием не горю. Вряд ли встреча понесет дружеский характер. «Погоди», — произношу задумчиво и выпрямляюсь, чтобы посмотреть в глаза Ксандера. «Кейт в курсе произошедшего в том доме, где вы нашли нас с Тедом перед арестом. Он знает, что я была там?» Рид слегка поджимает губы, видно, насколько ему непривычно обсуждать дела, хотя он больше и не является представителем закона. «Практически на сто процентов уверен, что да». Мрачным тоном признается Ксандр. «Никто не стал бы посвящать его в детали, но у органа повсюду свои люди, тебе ли не знать?» Кейду могли донести все подробности задержания. Тогда он может винить меня в аресте Теда. Выдвигаю безрадостное предположение. Если Кейт на самом деле думает нечто подобное, мне тем более следует избегать встреч с ним. Надеюсь, чертовы восточные головорезы уже прикончили его. Ловлю на себе угрюмый взгляд Ксандера. Вероятно, ему не нужны никакие пояснения. В таком случае у нас гораздо меньше времени на подготовку к побегу. Говорит он, бездумно постукивая костяшками пальцев по колену. «Мы собрали немало информации, но ее вряд ли будет достаточно. А действовать вслепую — то же самое, что пойти прямо сейчас и признаться местным, что я мог быть причастен к тому, что они попали сюда. Мы можем уйти хоть сегодня?» Произношу осторожно, вспоминая о том, что Ксандр рассказывал про окружающую бастион местность. «Мертвое море ведь прилегает не ко всей стене, Энн. На северо-восточной границе начинаются нетронутые земли. Ты сам говорил. Он медленно качает головой, невесело усмехаясь. В нетронутых взрывом землях запредельное число серых тварей. Там им легче всего раздобыть пропитание, а еще там их никто не убивает. Я уже говорил тебе, что уходить следует через мертвый лес. Опасность нарваться на его территории на серых минимальна. Я помню. Не сдерживаю горький смешок. Но если ты забыл, у нас есть одна проблема. Мертвый лес прилегает всего к двум стенам бастиона. южной и, и восточной И жители обеих не будут рады, если мы явимся на их территорию. Ксандр раздраженно проводит раскрытой ладонью по волосам. У нас нет выбора. Нужно рассмотреть все возможные варианты и попробовать узнать у Эмир или у кого-то из ее отряда, как проходит патрулирование какие этажи при этом задействованы, и проверяют ли крышу. Людей слишком мало, чтобы держать в поле зрения каждый участок. Наверняка патрульных можно обойти». «Хорошо. Соглашаюсь без возражений, потому как в этом он прав. Осталось только добыть нужную информацию хотя бы по северной стене. Можно попробовать разговорить Эмер прямо сегодня, во время вечернего посещения патрульных. А на крыше я была. Там никого нет» но сомневаюсь, что она находится совсем уж без присмотра. Кроме того, Эмер предупреждала, что не стоит заходить за огороженные участки, потому как покрытие находится в аварийном состоянии. Делаю небольшую паузу, прежде чем продолжить. Есть еще одна проблема. Если ситуацию с патрулями бастиона Н можно разрешить, поговорив с Эмер, то с бастионом Е e дела обстоят иначе. Не уверена, что получится раздобыть подробности о них, Даже если северяне владеют этой информацией, вряд ли она достаточно полная. Да и Эмир может посчитать подозрительным, если я начну расспрашивать о деталях. Ксандр вздыхает, но согласно кивает. «Тогда не лезь в тему восточников, если не представится подходящий случай. Сначала нужно разобраться с тонкостями охраны Северной Стены, а потом уже все остальное». «Хорошо». александр снова кивает и поднимается с кресла. «Тогда ты займись, Эмир, а я попробую разговорить с Зейда». Удивленно поднимаю брови и уточняю. «При чем тут он?» «Я не иду в патруль», — спокойно сообщает Ксандер. У Зейда появились другие планы. Тоже встаю, ощущая болезненный укол тревоги. «Чертов Кейт Органа и его внезапное появление. Из-за этого мне теперь чудится подвох в каждом слове и действии окружающих. Это случайность?» Или нас разделили неспроста? Что еще за планы? Ксандр пожимает плечами, но по всей вероятности не испытывая ничего подобного тому, что гложет меня. В подробности он не вдавался. Он награждает меня твердым взглядом. Уверен, волноваться не о чем. На миг опускаю глаза. Черт! Похоже, я не настолько хорошо скрываю эмоции, раз он так легко догадался, о чем я думаю. Ладно, произношу медленно. Тогда поговорим позже вечером или завтра утром. александра слегка приподнимает уголки губ, но я не могу заставить себя улыбнуться в ответ. На меня словно снисходит озарение, и я с особой ясностью осознаю причину своей тревожности. Дело вовсе не в Кейде и в том, что он уже мог растрепать правду. Дело во мне. Я выяснила вполне достаточно. Местные твари же равнодушны ко мне, как и те, к которым я привыкла за годы охоты. У меня есть противоядие кое-какое оружие. Я могла бы выбраться из бастиона в течение нескольких часов и отправиться в нетронутые земли, ведь они не несут для меня особой угрозы. Нужно лишь достать немного еды и воды, а еще... Бросить Ксандера. Чтобы выполнить задуманное в ближайшее время, мне придется оставить его тут, в окружении тех, кто, не задумываясь, убьет его, если узнает правду. Но я не могу этого сделать. Кроме того, мне противна даже мысль о чем-то подобном. Несмотря на ставший привычным криминальный образ жизни, я вовсе не беспринципная. Многие годы я выплачивала долги брата не только потому, что хотела избежать незавидной участи в случае отказа делать это, но и по той причине, что пообещала папе разобраться. А теперь я дала обещание другого рода и не собираюсь его нарушать. Я не брошу Ксандера и не сбегу в одиночестве. Мы сделаем это вместе. Внезапно кто-то дважды с силой ударяет по двери, едва не вздрагивая от неожиданности. Обрываю зрительный контакт с александром и оборачиваюсь. Дверь без позволения распахивается, являя Эмир, на лице которой отражается вселенское нетерпение. Она открывает рот, собираясь что-то сказать, но не произносит ни звука, заметив, что я не одна. Эмир обводит нас подозрительным взглядом и только после этого спрашивает, иронично ухмыльнувшись. «Ну?» «И зачем вам отдельные комнаты, если вы все равно торчите в одной?» устало вздыхаю. «Иногда эта девушка просто невыносима. Хотя нет, она невыносима большую часть времени». «Я зашел предупредить, что не пойду с вами к патрульным». Эймер выгибает бровь и с неприкрытым сомнением смотрит на него. «И все?» «Ксандр сохраняет полнейшую невозмутимость?» «Нет, не все». Пара секунд проходит в тишине, и только тогда становится ясно, что он не собирается продолжать. Эмер усмехается и сообщает. «Планы поменялись, мы тоже не идем к патрульным». «Не пойдем?» — переспрашиваю удивленно, ощущая с новой силой разрастающиеся подозрения. Эмер лишь качает головой, но на вопрос не отвечает. Вместо этого обращается к Риду. «Зейд тебя заждался» александр не двигается с места. «Что-то случилось? Почему патруль отменился?» Эммер отмахивается. «Ничего особенного. За это тебе все расскажет. И лучше поторопись, он не любит ждать». Вижу, как Рид подавляет раздраженный вздох, после чего награждает меня выразительным взглядом. Кажется, он собирается что-то сказать, но в последний момент передумывает и в итоге уходит, не прощаясь. Оставшись наедине с Эмир, недолго сохраняю тишину. Так в чем дело? Она абсолютно не меняется в лице. Дозорные с крыши засекли оживление на стыке северной и восточной стен. Скорее всего, неадекватные обитатели бастиона Е устроят проверку новичку. Если он, конечно, еще жив. Только непонятно, почему они решили заняться этим так близко к границе. Сходим, посмотрим. Если понадобится, выступим подкреплением для живущей там группы охраны. Многозначительно поднимаю брови. И это ты называешь «ничего особенного». Эммер раздраженно фыркает и отмахивается. Им сегодня не до нас. Они не сунутся в н я уверена. Но Зейд не хочет рисковать и усиливает все группы минимум на сутки. Сдерживаю абсолютно неуместный сейчас облегченный вздох. Не похоже, что нас подозревают. Но в то же время всё, о чём говорит Эмир, в довольно легкомысленной форме. На деле таким не кажется. Не думаю, что Зейд стал бы укреплять охрану, если считает происходящее пустяком. Кстати, о Зейде. А что ему понадобилось от Ксандера? Эмир бесстрастно смотрит мне в глаза и неопределённо отвечает. «Мужские дела. Ну что, идём?» Подавляю раздражённый вздох. Подхватываю со столешницы своё оружие и следом за девушкой отправляюсь на выход. Даже если она права и нас и вправду не ждёт ничего особенного, эту вылазку можно считать чистым везением. Шанс посмотреть на границу бастиона Н и Е e, не только внутри периметра, но и снаружи представился быстрее, чем можно было рассчитывать. И это не что иное, как хороший знак. Пусть до этого я в них, как и в везении никогда и не верила.